Глава 44 У будущей целительницы резко пересохло в горле, так что все, что она могла, — это кивнуть. Снизу уже играла танцевальная музыка, приглашенные водили хороводы и отплясывали лихватские народные танцы. В этот момент появился официант с подносом, и повисшее над столиком напряжение удалось ослабить. Хотя как тут ослабишь? мили взяла маленькую ложечку и чуть отломила пуншруль. Итан уже вовсю и, надо признать, очень ловко орудовал вилкой и ножом. На запястье парня, несмотря на фольклорный костюм, был надет неизменный кожаный браслет. Незамысловатое украшение так будоражище подчеркивало сильные руки Итана, что Милли, кажется, покраснела от внезапно возникшего желания к ним прикоснуться. И быстро отвела взгляд. Интересно, раз парень браслет почти никогда не снимает, может он что-то для него значит? Талисман? Амулет? Наблюдательность же у Шикери была, прямо скажем, нечеловеческая. Он поднял глаза от тарелки и, по-своему, поняв ситуацию, тут же вытащил из-за пазухи Миллину снежинку. «Твоя удача тоже при мне. А это...» Он покрутил запястьем. «Просто безделушка». «Ты ничего не ешь. Может, потанцуем?» «Как раз для появления аппетита». мили с готовностью поднялась с кресла только опасаюсь, я плоховато знаю народные пляски». Итан хохотнул. «Думаю, в этом заведении ни одна душа не знает их хорошо. Единственный момент — в танцах все же приходится друг другу слегка прикасаться. Ты меня на это время освободишь от данного в лазарете слова?» Милли опять разрумянившись, кивнула. «Признаться, она уже и забыла совсем, что и встреча чисто дружеская». Да и как такое может быть, если от одного взгляда на Итана у нее путаются мысли и начинают слабеть коленки? Ох, на танцевальной площадке было действительно здорово. Гости отплясывали хамбу, и Итан с мили тут же подстроились под общий ритм. Точнее, они часто сбивались, смеялись, кружились, и Милли чувствовала себя как никогда счастливой и цельной. Музыка все нарастала. Пошли уже более активное движение из разряда стенка парней на стенку девушек с последующими легкими подбрасываниями в воздух последних. И каждый раз, когда крепкие руки Итона оказывались на ее талии, измли словно вынимала душу, хотелось прижаться к парню всем разгоряченным телом, вдохнуть его запах, может даже демоны побери пройти под этой дурацкой омелой. Мили поняла, что пока она более-менее в ладу с рассудком, Пора сделать в танцах перерыв. «Вернемся за столик? Вдруг мой чай и твой сафт еще не остыли?» — предложила она, когда музыка на мгновение стихла. «Конечно», — с готовностью согласился Итан. «Хотя я сумею их подогреть одним взглядом». И он по-позерски сверкнул графитовыми радужками. Милли могла бы поклясться, что увидела в их глубине огненные всполохи. Впрочем, что удивляться, парень же универсал. «А ты любишь произвести впечатление, да?» Пробираясь сквозь толпу к лестнице, со смехом поинтересовалась она. Вместо ответа Итан щелкнул пальцами, замысловато покрутил запястье и открыл ладонь, на которой прямо на глазах у остолбеневшей девушки распустился бутон розы. Воспользовавшись ее секундным замешательством, парень закрепил цветок в миленной прическе и проговорил философски, пожав плечами. «Что есть не отнять?» Скромность чуждое для меня понятие. Куст остался позади, и Милли с крайне противоречивым чувством от осознания этого выдохнула. Пара снова села за столик и сперва молча поглощала ужин. Хотя Шикери умудрялся в то же время поедать и Милли. Глазами. Это внимание заставляло одновременно парить и нервничать, и девушка очень старалась сделать вид, что ничего не замечает. «Скажи». Неожиданно, совершенно серьезно, ловя мелин взгляд, задал вопрос Итан. «А если бы книга была крайне увлекательной, но ее финал оставался неопределенным? Ты бы рискнула ее читать?» Почему-то Миле показалось, что у вопроса есть двойное дно, и поэтому она решила, что безопаснее выкрутиться. «В книге всегда можно открыть последнюю страницу заранее и проверить», — резонно ответила она. В книге — да. Чуть грустно согласился Итан и тут же перевел разговор на другую тему. Парень оказался очень приятным и эрудированным собеседником. И вовсе он не был зациклен на своей персоне и боевых искусствах, как это сперва Амиле показалось. После Машери они еще пошли прогуляться по центру столицы. Украшенный, подготовившийся к Новому году город, топал в огнях приятной музыке и каких-то магически осязаемых флюидах ожидания чего-то нового и прекрасного. С Итаном было на удивление легко. Как будто они знали друг друга многие годы до этого. Они впервые нормально общались. Итан рассказывал разные любопытные факты о зданиях, около которых они шли, Но Милли все пропускала мимо ушей и просто с наслаждением слушала его бархатистый голос. Смотрела, как снежинки красиво блестят, опускаясь на его волосы, ресницы и такие чувственные и необычайно яркие для Мороза губы. «Упс, у нас проблемы», — неожиданно остановившись, проговорил парень. Его взгляд изменился, и Милли догадалась, что Шикери только что получил ментальное сообщение. В Академии непонятный переполох, и администрация заблокировала возможность открытия порталов. Сойер не сможет нас отсюда забрать. Отбой же был. Если хватится, что я не ночевала в Академии... Милли не закончила фразу, но, наверное, шок и отчаяние были хорошо видны на ее лице. «Не волнуйся, ты будешь», — сразу твердо успокоил Итан, Шагнул к девушке вплотную, и прежде чем она успела что-то понять, властно прижал ее к себе за талию.